Глава 42 вторая. Лёжа в кровати и переживая за своих родителей, Том услышал знакомый звук мотора. Но ведь папа уже дома, и эта машина не свернула на подъездную дорожку к дому. Она остановилась за изгородью. Том осмелился встать с кровати и подойти к окнам. Под окнами тянулась горячая батарея. Он залез на неё, чтобы лучше видеть улицу. Автомашина остановилась за конусом света, отбрасываемого уличным фонарём. За рулём кто-то сидел. Из приоткрытого окна поднималась струйка светлого дыма. Воду в ванной выключили. Том нырнул обратно в постель, услышав, как кто-то приближается к его двери. Он как раз успел натянуть одеяло, когда дверь открылась. Вошёл отец. Том узнал его по запаху мыла, и скрип пола под тяжелыми шагами. Он закрыл глаза, притворившись спящим. Но когда отец мягко коснулся его груди и поцеловал в лоб, Том зашевелился. «Папа?» «Я, дружок, засыпай». «Все в порядке?» Отец открыл рот, но ничего не сказав, закрыл его. Он присел на край кровати. Матрас прогнулся под его весом, и Том скользнул ближе. Ты слышал нас? Разговор. Да, немного. Все в порядке, дружок. У каждой пары бывают ссоры. Но вы с мамой уже давно. Мы разберемся. Как у тебя прошел день? Том рассказал немного о событиях в школе и у няни, но его продолжала беспокоить тревожная мысль. Развод? Он мало знал об этом, но не мог заставить себя спросить у отца. Дэвид снова поцеловал его в лоб и пожелал спокойной ночи. У двери он повернулся. «Я люблю тебя, Том». А потом ушёл. «Том!» Я старалась оставаться спокойной, но меня саму заполняла грозящая прорваться тревога. «Кто там сидит снаружи? Ты его видишь?» «Нет». На ум ясно и чётко пришло одно имя. «Там... Даг Уайзман?» «Кто?» Вопрос выплеснулся из меня сам собой, но реакция Тома заставила меня помедлить. Такой подход мог оказаться неактуальным, если Том тогда не знал Дага Уайзмана. Фрэнк и детектив Муни считали, что он появился позднее. Даже если они ошибались, и Дэвид Бишоп наказывал жену за интрижку, все равно маловероятно, что Том знал Дага на том этапе жизни». «Даже если его знала мать». «Неважно», — ответила я. «Просто расскажи, что происходило дальше». Отец и мать ещё немного поговорили на кухне. Их голоса звучали уже спокойнее, и на душе Тома стало легче. Он услышал, как она поднималась по лестнице. Её шаги отличались от отцовских шагов. Услышал, как она прошла по коридору в свою спальню и закрыла дверь. Теперь внизу остался только отец. Наверное, заканчивал есть. Его мать ложится спать, а отец доедает поздний ужин. Всё в порядке. Его сонные мысли с облегчением вернулись к одноклассникам и событиям в школе, потом к Гарри Поттеру и свежепрочитанной главе. С этими воспоминаниями Том и заснул. На некоторое время. Из сна его вырвали звуки открывшейся и закрывшейся боковой двери в дом. Эти особые звуки ему тоже хорошо знакомы. Может, мать вышла покурить? Или вышел его отец? Том выглянул в окно. Машина на улице стояла всё в том же месте. Только теперь она стояла пустая. Что-то маленькое тлело на снежной дороге. Но что именно, разглядеть не удалось. Сигарета, может быть. Он подбежал к своей двери. Еще не успел открыть ее, когда из кухни раздался голос отца. «Что ты делаешь? Ты сошел с ума?» Том замер, подумав, что Дэвид возмущен его поведением. Но этого не могло быть. Отец ведь пока его не видел. И вообще он никогда не говорил с Томом таким тоном. Но снизу не донеслось никакого ответа. Возможно, только шорох какой-то одежды, да скрип пола под тяжелыми шагами. «Я звоню в полицию», — сказал Дэвид. Разволновавшись, Том открыл дверь пошире и вышел на лестничную клетку. Уже не обращая внимания на шум, он начал спускаться по ступенькам. «Я позвоню», — повторил Дэвид, — «позвоню прямо сейчас». «Лучше брось! Эй, брось его!» На кухне возник какой-то шум. Влажные чмокающие удары, похожие на удары молотка с бугорками, каким его мать отбивала мясо. А отец закричал от боли. Том застыл на месте. Стоя на средней ступеньке, он слушал, как дерутся два человека. Жуткая какофония каких-то хриплых вскриков и угроз. Ноги шаркали по линолеуму, словно там исполнялся непристойный грубый танец. Звуки выносились на лестницу, взлетая мимо часов шам Тома. Страшная драка. Очередной хлюпнувший удар сменился тихим звуком, словно мяукнул котенок. И что-то упало на пол. Через секунду Том увидел отброшенный в сторону окровавленный молоток и услышал, как тот со стуком врезался в нижние дверцы шкафов. Затем Том увидел спину человека пробежавшего к боковой двери. На время я забыла все на свете. Наклонилась к кровати, подавшись к Майклу, свернувшемуся в еще более плотный комок. По его щекам бежали слезы. Он дрожал всем телом. Я понимала, что пора прервать сеанс, но не могла. Не сейчас. Мы подошли слишком близко. «Майкл, кто был на кухне?» Свежие снежинки, еще не растаявшие, контрастно выделялись на черной куртке человека. Том видел, как уходил этот человек. Ускользал обратно в ночь, где обильно кружились снежинки. Этот момент стал для Тома настолько шокирующим, что он застыл на месте, потерял даже способность двигаться. И как будто контроль над телом. Осталось лишь немощное ощущение жизни — Связь с реальностью ослабела. Непонятно было, прошло несколько секунд или несколько часов, но Том, наконец, продолжил спуск по лестнице и в итоге увидел отца. И мать, бережно державшую в руках окровавленную голову отца. Она взглянула на Тома. По ее лицу струились слезы. Рот открылся в застывшем крике. Майкл застонал на кровати. Этот стон отличался от голоса юного Тома. Он явно воспроизводил женский голос, сдавленный вой матери. «Том», почувствовав опасность, быстро сказала я, «Пора вернуться в настоящее. Пора возвращаться в наше время, туда, где тебя зовут Майклом. Возвращайся туда, где нахожусь я, там, где все живы и здоровы». Нет. Резко ответил он. Его глаза были зажмурены, но слезы прекратились. И он твердо добавил. «Я остаюсь». «Нельзя! Ты не можешь оставаться там. Там другая жизнь, другое время. Ты сейчас здесь, со мной, с доктором Линдман. Здесь твоя настоящая реальность. Пора тебе уже проснуться». «Нет». Его протест прозвучал мягче. Я продолжала пытаться вернуть его из прошлого. Велела ему сосредоточиться на моем голосе. Позволить туману стереть все прочие образы. До сих пор он отлично поддавался внушению. «Когда я сосчитаю от пяти до одного, ты очнешься!» «Нет!» — воскликнул Майкл, резко поднявшись с подушки. Сила его голоса укрепила мою защитную реакцию. Секундой позже он встал с кровати. Его глаза по-прежнему были закрыты. Он ничего не видел, но начал размахивать руками, словно отбивался от нападающих. Как будто воспроизводил ту драку на кухне. Затем схватил лампу с тумбочки. Догадавшись, что он собирался делать, я встала с кресла и продолжала наблюдать за ним, отойдя на безопасное расстояние к двери. Размахивая лампой, Майкл выдернул шнур из стенной розетки. В комнате потемнело. Он хрипло дышал и продолжал размахивать руками. Светильник врезался в столбик кровати, и лампочка разбилась с резким звуком. «Майкл», — сказала я, стоя около двери, — «Майкл, пожалуйста, остановись!» Но он должен выплеснуть чувства, порожденные открывшимся ему прошлым. Я держалась на безопасном расстоянии, глядя, как Майкл крушил спальню моей дочери. Используя лампу как биту, смахнул с комода флакончики с духами и прочие безделушки. Он колошматил ножкой светильника по белым стенам, оставляя кривые царапины в местах ударов. Он избивал кровати и подушки, пока в воздух не поднялись стайки перьев. Наконец его силы иссякли. Задыхаясь и всхлипывая с поникшей головой, Майкл упал на колени, потом повалился набок. на бок. На какое-то ужасное мгновение я вдруг с очевидностью представила, что в моей жизни теперь будут два выпавших из реальности молодых человека. Но вот Майкл перевернулся на спину. Застонав, он открыл глаза и, глядя в потолок, произнес только одну фразу. В его четком и ясном голосе прозвучало изумление человека, вдруг совершившего открытие. «Это была не она».